Глава двадцать вторая «Жаль, что вы не обратились ко мне сразу же. Если бы вы пришли сюда после того, как он избил вас, я бы тотчас добилась судебного запрета, чтобы он не мог приближаться ни к вам, ни даже к вашему дому». Элисон Монтегю не отвечала представлением Мэгги об адвокате. Она была хорошенькой, моложе тридцати лет, а костюм у нее был настолько с иголочки, что, ей-богу, можно было порезаться. В ушах у нее были серебряные сережки в форме алебарды, а работала она на адвокатскую контору Седжи Седж. Кабинет Эллисон также не отвечал представлением Мэгги о кабинете адвоката. На окнах висели занавески с цветочным узором, а, кроме того, здесь был небольшой уголок с игрушками, чтобы дети клиентов не скучали. «На сегодняшний день...» — мисс Монтегю подняла брови. «Все выглядит так, что вы их бросили, а это ставит вас в невыгодное положение». «Я не думала о последствиях. Я просто хотела оттуда выбраться» сломанный нос мэгги выглядел не так уж плохо, а вот синяки вокруг глаз из лиловых стали грязно желтыми слабым утешением могло послужить то что ее расшатавшиеся клыки не собирались выпадать, а губы выглядели уже не такими распухшими. я вас понимаю ни одна женщина не должна мириться с домашним насилием как там эта комната которую вы сняли мэгги пожала плечами мне не нужен дом мне нужны дети и вы говорите он просил вас вернуться практически умолял на коленях наутро после избиения избиениямэгги выскользнула из дому до того как алекс поднялся с постели она вовсе не собиралась с ним встречаться она точно знала что теперь делать как никак алекс ударил ее побил мужчина который прежде и пальцем ее не трогал это потрясло все ее существо она то думала что за семь лет совместной жизни хорошо его изучила но откуда в нем такая способность к насилию можно было подумать что Мэги очнулась в некоем параллельном мире, где мужчина, с которым она жила, походил на Алекса во всем, кроме этого. Мэги не так наивно воспринимала окружающий мир, чтобы удивляться такому явлению, как супружеское насилие. Удар, шлепок и пинок были такими же непременными атрибутами среднестатистического британского брака, как воскресное жаркое но только не их брака они проживали свою жизнь совершенно иначе. но теперь алекс поставил возникшее между ними противоречие над ней самой ударив ее он пробил брешь в представлении кмэгге о том кто она в этом мире он ударил ее, но она знала как его покарать, даже если это означало, что страдать придется ей самой. Мэги должна была оказать сопротивление. Не ради ее нового образа жизни. Он сразу же отошел на второе место, стал одной из деталей на периферии ужасного события, но ради цельности ее натуры. Мэгги была готова пострадать из-за детей. Но решила она, Алекс больше никогда ее не ударит. Она провела утро в трампункте больницы, прежде чем вернуться к изучению рекламных открыток на почте и в окнах газетных киосков. Алекс действительно сломал ей нос. Но это была только маленькая трещина в верхнем отделе носовой перегородки, поэтому вправлять нос не потребовалось. В любом случае, сейчас ее в последнюю очередь волновало, какой у нее вид. Мэгги выглядела и чувствовала себя ужасно. Дрожа и вытирая болевший нос тыльной стороной руки, она с трудом могла видеть заплывшим глазом, но к полудню она уже нашла комнату в районе New Маркетс, в двух милях от дома. Жилье было не особенно дешевым, В нем пахло сыростью, а газовый счетчик обогревателя страдал неутолимой прожорливостью. Кухню и туалет следовало делить с обитателями двух других комнат на том же этаже, а интерьер коммунальной ванной дополняла растущая в углу поганка. И все же это лучше, чем терпеть побои. Позвонив домой и убедившись, что там никого нет, Мэгги подъехала туда, забрала кое-что из необходимого, а потом расположилась в съемной квартире, точно готовилась к осаде. Проведя там две ночи, она позвонила Алексу. Он умолял ее вернуться домой. Она отказалась. Прежде всего... Лицо Мэгги по-прежнему напоминало тыкву во время Хэллоуина, и она не хотела показываться детям в таком виде. Конечно же, она могла соврать, но ей казалось, что правду от них не скрыть. Вполне возможно, что дети проснулись, когда Алекс избивал ее. Кроме того, Мэгги отказалась сообщить ему свой адрес. Она долго разговаривала по телефону с Эмми и Сэмом и пообещала позвонить им на следующий день пробудившись от одного кошмара. Алекс погрузился в другой. В то утро его ждало отнюдь не постепенное осознание случившегося. Нет, он уже проснулся с ненавистью к самому себе и со вкусом влажного песка во рту. Он потащился вниз в поисках Мэгги, но только зря обыскал весь дом. Алексу отчаянно хотелось плакать, Но он не мог. Последствия ухода Мэгги дали о себе знать, как только дети проснулись. Алекс собрал Эми в школу и высадил ее у школьных ворот. Потом вернулся домой с Сэмом, в глупой надежде, что Мэгги вернулась. Он уже опаздывал на работу, когда решил взять Сэма с собой. Это сулило неудобства но Алекс решил, что сможет руководить раскопками и одновременно присматривать за сыном. Во всяком случае, Алексу хотелось на это надеяться. Поначалу сын пришел в восторг от мысли, что папа берет его с собой на работу. Алекс носил его на закорках, и это казалось Сэму чудесной игрой. В течение пяти минут. Потом мальчик запросился на землю. Какое-то время участники раскопок не могли на него наглядеться, тем самым доставляя Алексу удовольствие. Потом, когда люди осознали, каким поганцем он может быть, их интерес к нему поостыл, и они вернулись к работе. Сэм требовал от отца полного внимания. Чем более сложные задания Алекс сдавал, и чем более серьезными были его дискуссии с отдельными членами бригады, тем отчаяние Сэм пытался им помешать. Чем глубже требовалось Алексу вникнуть в работу его подчиненных, тем сильнее вопил Сэм, чтобы о нем вспомнили. Он кричал, пинался, плевался, плакал. После тягостного получаса мальчик принялся выдергивать аккуратно установленные отметки уровня глубины и выл всякий раз, когда их у него пытались отнять. Позже, когда Алекс кому-то показывал, как укрепить стену, Сэм свалился в яму, полную бурой воды. Алекс обуревал гнев. Как могла Мэгги втравить его в такие заморочки? Потом он вспомнил, что эта ситуация возникла по его вине. Теперь Сэма, мокрого, воющего, требовалось отправить домой на просушку. На помощь Алексу пришла Таня, и его захлестнул прилив трогательной благодарности. На четвертый день Мэгги согласилась пообедать с Алексом. Он хотел заказать столик в ресторане «Серые крыши», но Мэгги вовсе не хотелось сладкого вина в хрустальных бокалах. Она настояла на том, чтобы встреча прошла в пицца-палосе и заказала минеральную воду. Алекс опоздал, потому что его задержала няня. Мэгги замаскировала синяки с помощью грима, чтобы пощадить его чувства. Вернись. Мне ужасно жаль. Нет, я не готова. Пожалуйста, Мэгги. Я сказала нет, значит нет. Если снова меня попросишь, я встану и уйду отсюда. Но чего ты хочешь? Я хочу только одного. Встретиться с детьми. Кто тебе мешает? Встречайся, когда хочешь. Да, но только без тебя. «В твое отсутствие! Все, что пожелаешь! Сделаю так, как тебе удобно!» Девица в бейсболке, в колготах с дыркой и с карандашом в руках подошла к супругам принять заказ. «Вам вместе посчитать или по отдельности?» «По отдельности», — отрезала Мэгги. С грехом пополам Алекс пережил первые дни. Ему удавалось договариваться то здесь, то там. То Анита Сузман помогала, то Таня отпрашивалась с раскопок, чтобы посидеть с Сэмом у них дома. Впрочем, пообщавшись с мальчиком один раз, доброходы не стремились повторять этот подвиг, и Алексу пришлось пересмотреть договоренность с няней. — И как долго это будет продолжаться? — спросила Таня на раскопках. — Понятия не имею. — Мы точно сотрудники метеорологической станции. Когда Мэгги приходит домой вечером, я должен идти в паб. Она ведет себя очень сдержанно и все такое, но как только я возвращаюсь, она должна уходить. Похоже, сейчас все устроилось так, как выгодно ей. Алекс вопросительно посмотрел на Таню. Ну, ей не приходится брать на себя ответственность за детей но она не теряет эмоционального контакта с ними. Об этой стороне вопроса я как-то не думал. Возможно, и мне пора ставить какие-то условия. Нет, — возразила Таня, — это уже будет использование детей для достижения своих целей. Эй, Алекс! — это их позвал Ричард, плотно засевший на раскопе Мэгги. Идите же сюда! Несколько дней Алекс пускал все на самотек, а потом все-таки занял твердую позицию. Он сообщил Мэгги, что нынешняя ситуация слишком для него тяжела. Он сказал ей, что позволит встречаться с детьми только в том случае, если она вернется домой. Мэги ушла в ярость. Она чувствовала себя одураченной. Это ведь она должна была ставить условия, а не Алекс. И теперь, увидев, как отчаянно она хотела быть с Эмом и Эми он потребовал, чтобы она выложила карты на стол. Она не боялась за детей. Она знала, что им не угрожает опасность, если не считать вспышек ярости у Алекса. Но мысль о том, что она их не увидит повергала ее в отчаяние. Мэги заметила, что перебирает в уме события последних недель, задумываясь, не слишком ли много просила. Порой она уже хотела капитулировать, отговорить себя от своего нового увлечения, а затем снова меняла позицию, совершая в уме гимнастические кульбиты. Мэги много плакала. Она чувствовала, что расклеивается, но она отказывалась вернуться к Алексу на его условиях и обратилась к юристу, надеясь получить право опеки над детьми. «Я буду добиваться», — говорила мисс Монтею, поблескивая зрачками и позвякивая серегами. «Хоть и не говорю, что мы получим это автоматически. Судебного запрета, чтобы выставить его из дома...» и распоряжение суда об определении места жительства, чтобы дети были с вами. У мисс Монтегю была привычка склонять голову на бок во время разговора. — Мне вдруг показалось, что это немного несправедливо по отношению к Алексу, — призналась Мэгги. — Несправедливо? — Дело в том, что я первая поступила с ним дурно. Теперь я понимаю, как это выглядело со стороны, когда я ускользнула ночью. Я чувствую, что сама заварила эту кашу, а в результате он лишится дома и детей. Ну и черт с ним! Нечего пускать в ход кулаки! Мэгги была поражена. Серьги мисс Монтегю раскачивались с еще большим энтузиазмом. Знаете, раньше он никогда этого не делал. Меня больше волнует, чтобы он не делал этого в будущем. Если вы хотите, чтобы я запросила распоряжение суда об определении места жительства, будьте готовы явиться в суд в течение следующих двух недель. Тем временем я запишу ваши показания о его поведении, которые вы должны будете подтвердить под присягой. И что потом? Вы их подпишете, и я направлю их в суд. Письменные показания Судебные запреты, подтвержденная под присягой истина, направляемая в суд. Все это казалось таким ритуальным и магическим, таким мрачным и величественным. Мэгги кивнула в знак согласия. Выйдя из офиса адвокатской конторы Седжи Сэджи, -сэдж», Мэгги отправилась в свою убогую съемную комнату в районе Нью Маркетс. Стоял последний день ноября. Было холодно и сыро, и к пяти часам вечера уже стемнело. Дом, где она поселилась, был в три этажа высотой, и ее комната находилась на втором этаже. В холле внизу кто-то держал мотоцикл с вытекавшим из двигателя маслом. Другой обитатель первого этажа упорно крутил трэш-метал с двух часов дня, когда, вероятно, вставал, и до двух часов ночи, когда, вероятно, ложился спать. Жуткая музыка грохотала и в то время, когда Мэгги повернула ключ в замке входной двери. У себя в комнате она включила газовый обогреватель и стала совать монеты в счетчик. Все равно, что держать домашнего питомца. Кормить приходилось часто. Поскольку Мэгги не могла встретиться с Эми и Сэмом, вечер был потерян. Кейт, занимавшая соседнюю комнату, варила кофе на общей кухне. Соседка напоминала фигуру с рисунком бертслея ее грим, скорее, подошел бы для маскарада. Она именовала себя Постготом, но на поверку оказалась дружелюбной, разговорчивой, домашней Клеопатрой в черной джинсе, и хотя между ними было десять лет разницы, Мэги казалось, что Кейт старшая. И вот так, всегда. — спросила Мэгги, подразумевая шум с нижнего этажа. — Без остановки. Мое терпение лопнет, и я взорву его конуру. — Не надо. Я живу прямо над ним. Тогда не взорву. Какие планы на вечер? — А у меня никого нет, чтобы чем-то заняться, — улыбнулась Мэгги. — У меня тоже, — сказала Кейт. — Сходим куда-нибудь.